— И о чем, по-твоему, это говорит? — спросила после раздумья Клэр. — Похоже, она изо всех сил старалась что-то скрыть. — Надо проверить другие места, где Эйми могла бы хранить что-то личное. Места, куда тебе и Эрику не пришло бы в голову посмотреть. Например, шкафчик в школе. — Едем туда. Сегодня воскресенье, мы там вряд ли кого найдем. Наверное, лучше сначала переговорить с Рэнди. — У него есть отец, — нахмурилась Клэр. И что из этого? Его имя Джейк, но все называют его «Большим Джейком». Он крупнее тебя. Его жена — любительница построить глазки. В прошлом году «Большой Джейк» учинил драку с одним из родителей прямо на футбольном матче, где играл Рэнди. Избил бедолагу до бесчувствия на глазах его детей. Законченный урод. Законченный? Законченный. То, что надо. Майрон сделал вид, что вытирает пот со лба. Если не законченный я пас, а вот законченные уроды — это как раз по мне. Глава 20 Особняк Рэнди Вулфа располагался в недавно отстроенной части Лорелл-Роуд, где красовались новенькие дома из полированного кирпича, каждой площадью больше Нью-Йоркского аэропорта Кеннеди. Ворота, стилизованные под чугунное литье, были приоткрыты, и Майрон смог попасть на участок. Ландшафтный дизайнер явно перестарался. Газон сверкал такой яркой зеленью, будто его только что выкрасили, не жалея краски. У гаража стояли три внедорожника, а рядом с ними сиял на солнце спортивный красный двухместный корвет, который только что натерли воском. Майрону невольно пришел на ум знаменитый хит принца про такую машину. Услышав характерное постукивание теннисного мяча на заднем дворе, Майрон направился туда. На корте были четыре дамы спортивного вида в облегающих теннисных платьях и с собранными в хвостик волосами. Майрону очень нравились женщины в белой теннисной одежде. Одна из них подняла ракетку для подачи и заметила Майрона. Он отметил, что у нее красивые ноги. Бросив еще один оценивающий взгляд, он убедился, что не ошибся, действительно, ножки что надо. Если разглядывать загорелые женские ножки, вряд ли что удастся расследовать. Ну, как тут удержишься? Майрон помахал рукой и наградил женщину на подаче одной из своих самых неотразимых улыбок. Она улыбнулась в ответ, попросила подружек извинить ее на минутку и потрусила к Майрону. Ее конский хвостик весело подпрыгивал на бегу. Женщина встала почти рядом, глубоко дыша. Ткань прилипла к вспотевшему телу и слегка просвечивала что не осталось незамеченным для наблюдательного Майрона, но женщину это не смутило. Чем могу помочь? Она положила руку на бедро. Меня зовут Майрон Балитер. Заповедь номер 4. Руководство Балитера по общению с женщинами гласит: порази женщину первой фразой. Ваше имя мне откуда-то знакомо, ответила она. Вы миссис Вулф? Называйте меня Лорейн. Манера говорить делала любую фразу Лорен Вулф двусмысленной. «Мне нужен ваш сын Рэнди». «Вы совершили ошибку». «Прошу прощения. Вы должны были сказать, что я выгляжу слишком молода, чтобы быть матерью Рэнди». Ну, «Чересчур прямолинейно», — возразил Майрон. «Такая проницательная женщина, как вы, сразу бы меня раскусила». «Вы исправляетесь». «Благодарю вас». Остальные дамы собрались возле теннисной сетки. Набросив полотенца на шее, они пили нечто зеленое. А зачем вам нужен Рэнди? Мне надо с ним поговорить. Это я уже поняла. Может, скажете, в чем дело? Задняя дверь дома с грохотом распахнулась. На пороге стоял настоящий амбал. При росте шесть футов четыре дюйма и весе 215 фунтов. Майрон и сам был далеко не хлипким но тот казался гораздо выше и тяжелее. Методом дедукции Майрон пришел к выводу, что Большой Джейк Вулф оказался дома. Его черные волосы были зачесаны назад, взгляд из-под лобья не предвещал ничего хорошего. — Боже мой, Стивен Сигал собственной персоной! — выдохнул Майрон. Лорен Вулф сдавленно хихикнула. Большой Джейк двинулся к ним, не сводя глаз с Майрона. Тот выждал несколько секунд, потом подмигнул Большому Джейку и игриво помахал в его сторону рукой в духе английского комика Стона Лорела. Большому Джейку это не понравилось. Он подошел к Лорейн, обнял за плечи и крепко прижал к себе сбоку. — Привет, милая, — произнес он, глядя в упор на Майрона. — И вам привет, — отозвался Майрон. — Я обращаюсь не к вам. — А что ж тогда на меня смотрите? Большой Джейк нахмурился и плотнее прижал к себе жену. Лорейн слегка съежилась, но не сопротивлялась. Такую сцену Майрон наблюдал довольно часто. По его мнению, это было проявлением неуверенности в себе. Джейк отвел от Майрона глаза, чмокнул жену в щечку и снова прижал к себе. Затем он снова уставился на Майрона, буквально прилепив к себе Лорейн. Майрону пришло в голову, что Джейк вполне способен помочиться ей на ногу, чтобы как пес пометить свою территорию. «Иди играть, милая, я разберусь». «Мы уже заканчивали». «Тогда почему бы дамам не пройти в дом и не выпить, а?» Джейк отпустил жену, и на ее лице отразилось облегчение. Дамы уже шли по дорожке. Майрон еще раз оглядел их ножки, и они в ответ с готовностью заулыбались. «Ну и что вы здесь ищете?» — рявкнул большой Джейк. — Ну, возможно, из зацепки, — ответил Майрон. — Что? Майрон повернулся к нему. — Да так, неважно. — Так что вам, собственно говоря, здесь надо? — Меня зовут Майрон Болиттер. — Ну и? — Неплохая реплика. — Что? — Да так, ничего. — Вы, наверное, комик. И пришли сюда шутки шутить? — Не комик, а артист комедийного жанра. «У комика свое амплуа, а я мастер на все руки». «Какого?» — Большой Джейк запнулся, собираясь с мыслями. «Вы что, всегда так себя ведете?» «Как именно?» «Приходите, без приглашения». «Иначе меня никуда не пускают», — вздохнул Майрон. Большой Джейк насупился еще сильнее. Он был одет в джинсы в обтяжку и шелковую рубашку, на которой было расстегнуто слишком много пуговиц. Сквозь волосяной покров на груди поблескивала золотая цепь. Звукового фона, например, песни «Сохрани мне жизнь» не было, но она пришлась бы весьма кстати. — Спрошу наугад, — сказал Майрон, — это ваш красный корвет, верно? Джейк снова пристально взглянул на Майрона. — Что вам надо? — Я бы хотел поговорить с вашим сыном Рэнди. — О чем? — Я представляю семью Биль. Джейк... От неожиданности моргнул, и что? Вы в курсе, что их дочь пропала? И что? Реплика, и что всегда к месту, правда? Джейк, Эмибиль пропала, и я хотел бы поговорить с вашим сыном. Он не имеет к этому никакого отношения. В субботу вечером он был дома. Один? Нет, я был с ним. А Лорейн, она тоже была дома? Или, может, в тот вечер отсутствовала?